Минут через пять лебезятников возвратился с Сонечкой. Все это время Петр Петрович простоял у окна, сцепив пальцы за спиною и громко похрустывая суставами. Гостью он встретил ласково и вежливо, впрочем, с некоторым оттенком какой-то веселой фамильярности, приличной, по мнению Петра Петровича, такому почтенному и солидному человеку, как он, в отношении такого юного и, в некотором смысле, интересного существа. Он посадил ее за стол напротив себя. Соня села, посмотрела кругом на Лебезятникова, на деньги, лежавшие на столе. «Случилось мне вчера мимоходом перекинуть слово два с несчастной Екатериной Ивановной». Лужин скорбно потупился и сообщил Соне, как некоторое открытие, «боль И весьма. А кроме того, и в умственном смысле там очень и очень неблагополучно. Да, неблагополучно спешила согласиться Мармеладова, очень рабея этого важного господина. Петр Петрович принял еще более солидный вид, хотя, казалось бы, уже и некуда, со значением оглянулся на Лебезятникова и молвил. — Благоволить принять для интересов вашей родственницы на первый случай посильную сумму лично от меня. Однако же имени моего присем прошу не упоминать. Он взял из пачки десятирублевый кредитный билет и протянул Соне. Та вспыхнула, вскочила и залепетала. — Да, хорошо-с. Бог вас за это-с. А не пожалуете ли к нам на блины? Катерина Ивановна была бы... — Благодарю за милейший зов, но принужден манкировать. За множество неотложных дел. И вообще-с. Не смею доли задерживать. Он тоже поднялся. Самым дружественным видом взял Соню под руку и проводил до дверей, напоследок уже совершенно по приобняв и сказав на прощание. — Бог милости, сударня, как-нибудь образуется. Во все время этой сцены Андрей Семенович стоял у окна, как бы поглядывая в сторону, но и прислушиваясь к разговору. Теперь же он подошел к Петру Петровичу и торжественно пожал ему руку. — Я все слышал и все видел. Это гуманно! — Особенно ваше желание избежать благодарности. И хотя я не могу по принципу сочувствовать частной благотворительности, ибо она, не искореняя общественного зла, лишь... Э — -э -э, все вздор! — досадливо остановил его лужу. — А вы бы чем языком молоть? Лучше сходили бы, наведались к вдовице. А то подумают, что мы с вами нос дерем. Нехорошо-с. — У меня и вправду дела, — он кивнул на кредитки. — А вам все равно заняться нечем? — Я схожу, я непременно схожу. Я, собственно, и собирался. Лебезетников и в самом деле прямиком направился к выходу. — Единственное желаю попросить, — сказал ему вслед Петр Петрович. — Там обязательно явится студент этот, что в Магдалину-то втрескался, и все свои деньжонки ей вручил. — Он, может, не из-за того, а просто по человечности, — попробовал заступиться за Раскольникова Андрей Семенович, но Лужин лишь рассмеялся. Именно что по человечности. Вот поэтакой, сделал он жест, мало того, что непристойный, но еще и приудивительный в исполнении столь почтенного джентльмена. Вы не перебивайте. Как явится студент Раскольников, вы тихонечко выскользните ко мне сюда и дайте знать. Зачем? — удивился Лебезетников. — Это же брат моей невесты Авдотьи Романна. Как ни в чем не бывало, сообщил ему Петр Петрович. Она ведь Раскольникова. Разве я не упоминал? Только вы, брат, ее отнюдь про меня не сказывайте. Желалось бы сюрпризец сделать родственный.